Восьмое. Линия отношений и семьи. Точки КНМ. Человеку-седьмым арканом крайне важно найти спутника жизни, способного выдержать его стремительный ритм существования. Идеальный партнёр для такого человека — это сочетание дисциплины и творческой инициативы. Человек-единомышленник, который не просто следует за лидером, но и сам заряжает его энергией. Такой союз должен быть основан на взаимном стремлении к развитию, когда оба партнёра становятся команды, где один дополняет другого. Это должен быть человек с внутренним стержнем, но без жесткой ригидности, способный как следовать общему плану, так и вносить свои оригинальные идеи. Важно, чтобы партнер разделял ценности постоянного движения вперед, но при этом сохранял эмоциональную чуткость. Ведь колеснице нужен не просто попутчик, а живой источник вдохновения, тот, кто сможет вовремя предложить новый маршрут, когда прежний путь исчерпал себя». Такой союз становится идеальной командой, где есть и дисциплина, и творческий подход, и взаимное уважение к амбициям друг друга. Главное, чтобы партнер понимал, остановка для колесницы равносильна увяданию, а значит, истинная поддержка заключается не в призыве замедлиться, а в совместном поиске новых горизонтов. Возможное место способ знакомства с партнером. «Н». Для человека с седьмым арканом жизни – это вечная гонка, где ценится скорость динамика и триумф. Ваше знакомство с ним будет таким же молниеносным, как и его характер. Возможно, вы встретитесь в самолете на гоночном треке или во время экстремального путешествия, где адреналин бьет через край. Если вы сумели зацепить его внимание – «Будьте готовы к напористому, но искреннему ухаживанию. Колесничий не привык ждать, он будет завоевывать вас с той же страстью, с какой идет к своим целям. Его ухаживание — это не романтичные серенады, а конкретные действия, неожиданные поездки, смелые поступки, готовность моментально решать любые проблемы. Он не станет тратить время на намеки. Если вы ему интересны, он проявит инициативу ярко и решительно». Но помните, его интересы нужно постоянно подпитывать. Рутина и пассивность – главные враги этих отношений. Чтобы оставаться для колесницы желанным призом, вам придется либо успевать за его бешеным ритмом, либо стать для него той самой финишной чертой, ради которой он готов умчаться вперед, преодолевая любые препятствия. Ваше знакомство будет очень быстрым, возможно, произойдет в каком-то транспорте или спортивном мероприятии общий характер отношений. Человеку с седьмой энергией крайне важно обрести партнера, способного стать равноправным участником его стремительного жизненного маршрута. Такой союз напоминает слаженную колесничью упряжку, где оба всадника движутся в одном ритме, объединенные общими целями и ценностями. Ваш избранник должен не просто принимать ваш динамичный образ жизни, но и активно участвовать в нем, становясь одновременно опорой и вдохновением. В идеальных отношениях для такого человека партнеры становятся команды, где каждый поддерживает амбиции другого. Вместе вы должны покорять профессиональные вершины, поддерживать физическую форму на уровне спортсменов и непрерывно работать над духовным ростом. Ваш союз — это не тихая гавань, а скорее совместная экспедиция, где каждый день приносит новые вызовы и достижения. Главный секрет гармонии в таких отношениях — синхронное развитие. Когда один осваивает новые навыки, другой не отстаёт. Когда один ставит амбициозные цели, цели второй помогает их реализовывать. Ваш партнер должен обладать той же внутренней дисциплиной, что и вы, но при этом сохранять эмоциональную гибкость, чтобы отношения не превратились в холодное деловое партнерство. Только так можно создать тот самый идеальный баланс движения и стабильности, который сделает ваш союз по-настоящему прочным. Рекомендации для построения гармоничных отношений. Первое, ваш союз не терпит застоя, он должен быть наполнен движением, переменами и новыми вызовами. Путешествия, переезды, смена деятельности, амбициозные проекты – все это поддерживает огонь ваших отношений. Каждая совместная победа, будь то карьерный взлет или спортивное достижение, должна отмечаться как важный этап вашего пути. Второе, в интимной жизни обладатель седьмого аркана – жаждет завоеваний. Рутина убивает его интерес. Если партнер перестает быть желанной добычей, если исчезает азарт и новизна, он начнет искать их в другом месте. Чтобы сохранить связь, важно постоянно разжигать страсть, экспериментировать, бросать вызовы, не давать эмоциям остыть». Третье. Для такого человека важен не только духовный рост, но и реальные достижения. Высокий доход, статус, комфортная жизнь. Он стремится к финансовой стабильности и будет требовать того же от партнера. В зависимости от вашей модели, семьи, он либо станет основным добытчиком, либо ожидает, что вы будете соответствовать его уровню. Безделие и безответственность в деньгах для него неприемлемы. Четвертое. Человек с седьмым арканом чаще всего берет на себя роль лидера в отношениях. Он хочет контролировать бюджет, планы, даже круг общения. Однако это не всегда диктатура. Если партнер достаточно силен, возможен равный союз. Главное не допускать крайностей. Тотальный контроль убьет свободу, а полная вседозволенность вызовет раздражение. Пятое. Седьмой аркан ценит порядок во всем. Четкие планы, выполнение обещаний, ответственность. Если партнер проявляет халатность, опаздывает, нарушает договоренности, это вызовет жесткую реакцию. Колесничий терпеть не может ненадежных людей. Чтобы сохранить мир, нужно либо соответствовать его уровню организованности, либо мягко договариваться о компромиссах. Отношения с обладателем седьмого аркана – это вечный драйв где есть место и страсти, и амбициям, и жестким правилам. Если вы готовы к такому ритму, ваш союз станет мощной силой, способной покорять любые вершины. Если нет, лучше не впрягаться в эту упряжку. возможные проблемы в отношениях точки к КМ. Ваш союз создан для постоянного развития и преодоления новых вершин. Как стремительная колесница, вы должны непрерывно двигаться вперёд, синхронно развиваясь духовно, интеллектуально и материально. Малейшая остановка грозит потерей темпа, поэтому ваша задача всегда быть начеку, мгновенно адаптируясь к любым изменениям. Секрет вашего успеха кроется в железной дисциплине и безупречном самоконтроле, чёткое планирование, каждого шага, рациональное распределение ресурсов и молниеносная реакция на вызовы — вот три кита, на которых держится ваш союз. Вы должны предвидеть возможные препятствия и заранее готовить решения как опытные стратегии. «Ваш дом не тихая гавань, а командный центр, где каждый день начинается с новых целей. Совместные тренировки ума и тела, профессиональный рост, финансовые стратегии. Все это должно быть тщательно организовано. Вы не просто партнеры, вы боевые соратники на поле жизни». Помните, расслабленность и бессистемность вашей главные враги. Как только вы позволите себе снизить темп и упустите контроль, проблемы не заставят себя ждать. Но когда вы действуете слаженно и осознанно, никакие преграды не смогут остановить вашу победную колесницу. Ваш союз – это вечный двигатель прогресса, где каждая победа становится трамплином для следующего рывка. Потенциальные проблемы первое – Ваши отношения подобны мощной колеснице, они могут существовать только в движении. Малейший застой, остановка в развитии и некогда пылкие чувства начнут угасать, превращаясь в рутинное существование. Чтобы этого избежать, необходимо постоянно подпитывать ваш союз новыми впечатлениями и достижениями. Второе, критически важно находить общие цели, которые вдохновляют вас обоих. Не ограничивайтесь только материальными амбициями. Включайте ваши планы, духовное развитие, совместные практики изучения нового. Без таких объединяющих стремлений ваша связь быстро потеряет энергию. Третье — регулярные совместные победы. Это жизненные необходимости для вашего тандема. Будь то профессиональные успехи, спортивные достижения или творческие проекты, каждый новый результат укрепляет ваши отношения. Без таких вех ваш союз начнет чахнуть. Четвертое — контроль, ваша защита от хаоса. Не позволяйте проблемам накапливаться. Решайте вопросы по мере их возникновения. Пускать что-либо на самотек значит сознательно ослаблять вашу связь. Регулярно анализируйте ваши отношения, обсуждайте спорные моменты, вносите коррективы. Пятое. Не забывайте восполнять энергию, которую вы тратите на этот интенсивный образ жизни. Совместные путешествия, активный отдых, новые увлечения – все это поможет поддержать страсть и интерес друг к другу. Без такой подпитки вы рискуете превратиться в изможденных лошадей, тянущих ненавистную повозку. Как сделать отношения гармоничными? Первое. Путешествуйте. Новые места впечатления, адреналин. Второе. Ставьте совместные цели. Карьера, спорт, проекты. Третье. Отмечайте победы. Даже маленькие достижения должны праздноваться. Четвертое. В интимной жизни экспериментируйте. Рутина убивает желания Бросайте вызовы, флирт, игра, легкая недоступность. Поддерживайте физическую форму. Пятое. Растите вместе духовно. Медитация, философия, путешествия внутрь себя. Шестое. Планируйте вместе бюджет, поездки, быт. Седьмое. Доверяйте, но проверяйте. Давайте свободу, но не допускайте хаоса. Восьмое. Решайте конфликты сразу, не копите обиды, говорите прямо. Девятое. Отдыхайте активно. Спорт, природа, экстрим. Десятое. Найдите общее хобби, что-то, что зажигает вас обоих. Гармония с человеком с седьмым арканом возможна, если вы готовы к динамике, дисциплине и постоянному развитию. Ваш союз должен быть командой, где вы вместе покоряете новые вершины. Если вы сможете идти в одном темпе, эти отношения станут мощным двигателем вашей жизни.